Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анна Бабяшкина. И это взойдет. Читают Людмила Шаулина, Алексей Богдасаров, Юлия Яблонская и Арсений Ковальский. Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Книга Екклезиаста. Есть странная привязанность к земле. Нелюбящий быть может обречённый Ольга Седакова Часть 1 2014 -й. Первая весна Флора партизанинг Это был тот самый день, когда ветер судьбы окрепы и для многих всё сошлось. В комнату сквозь тюль струился весёлый узорчатый свет. За окном молодое апрельское небо Я перемешивала в огромные миски семена многолетников. Крупинки сухо шуршали, задевая друг друга. Молодые туи зеленели в контейнерах на балконе, готовясь к вечернему переселению. Компьютер негромко тренькнул, но я услышала его сквозь рассыпчатый шорох семян. К этому звуку мое ухо особенно чутко. Я могу расслышать его всегда, даже в невероятном шуме, хоть посреди концерта группы «Стомп». Это был сигнал о новом комментарии, оставленном к моему посту на Фейсбуке. Я тут же бросила миску и побежала к ожившему ноутбуку. Так и есть. Еще один человек прокомментировал альбом с фотографиями сада, которым я занималась в прошлом году. И неважно, что за кадром остались засохшие из-за обрубленных корней елочки, ставшие к весне ржаво-красными. За то, как роскошно у меня получилась божья коровка, семенящая по изогнутой травинке капельки росы. Ну да, обшитые гранитной плиткой грядки декоративного огорода в реальности походили на сельский погост. Но я все-таки нашла тот единственный ракурс для фотографии, при котором этот уголок выглядел как царство изобилия. Ну да, дизайн-проект не оригинален». Зато оцените, как прекрасен на макросъемке осенний лист, застрявший в паутине. А клумбы с колокольчиками? Разве это не шедевр? Яркие босонушки и соломенная шляпка, забытые на пышном зеленом газоне, мой любимый кадр. И вообще, если судить по этому фотоальбому, лучшего сада никто никогда не создавал, и все мои 657 лайков и 74 репоста вполне заслужены. Я не дутая интернет-знаменитость, как можно подумать, с ними мелюзга, а довольно популярная личность и широко известный внутри МКАД и даже в ближнем Замкаде ландшафтный дизайнер. Люди знают меня под ником «Беспечная садовница». В своем блоге я публикую фото цветов, деревьев, букашек и красивых садов. Благодаря этому блогу я не только получаю свои 15 минут славы, но и нахожу заказчиков, которые приглашают меня обустроить их участки. Так что это рабочий инструмент. Создать миф о себе среди публики сегодня, пожалуй, даже важнее, чем создать самого себя. И ради поддержания мифа «беспечной садовницы» этой ночью мне придется немножко потрудиться. «Погас закат». Чернильная высота покрылась светящейся пыльцой. Улица стихла. Лишь редкие машины проносились мимо с жужжанием тяжелых уставших шмелей. Я впрыгнула в ярко-красные резиновые сапоги, подхватила пакет с семенами, коробки со своими зелеными сокровищами и отправилась на место преступления. Весна выдалась ранняя, и днём солнце припекало, но сейчас, с наступлением ночи, улица встретила меня лёгким холодком. Лопата, грабли, совок, резиновые перчатки, огромные бутыли с водой, какие в офисах громоздят на кулеры, всё уже лежало в просторном заднем отсеке моего пикапа. В путь. Место преступления я присмотрела ещё осенью, В окраинном районе, на границе гаражного кооператива, развязка кругового движения в центре была прикрыта грубой лепешкой асфальта, а посреди серой нашлепки — тщедушный клочок незакрытой земли. Каждый раз, проезжая мимо залысинки, я думала о том, сколько людей ежедневно упираются взглядом в это печальное зрелище. Зимой пятачок припорошило снегом. В новогодние праздники здесь воткнули пластмассовую уродину, которая задумывалась как ёлка, но снег, наконец, сошёл, земля размякла от тепла и поплыла растопленной снежной влагой. Пришло моё время. Я включила аварийку и припарковалась прямо на внутренней стороне круговой развязки. Привычными движениями выгрузила из машины рассаду, инструменты, воду. Щелчок, и у меня на лбу загорелся пришитый к шапочке фонарик, как у шахтера. Лопата жадно врезалась в разбухшую плотную землю. Тяжелые комья переворачивались и падали, разваливаясь, как свежая халва. В темноте белели лунно-молочные корешки сорняков. Лопата снова и снова ныряла в сырую почву, поддевала ее, выворачивала, разбивала комья. Ритм захватывал. Но я не позволяла себе отдаться ему полностью, чутко прислушиваясь к приглушённым звукам ночного города и краем глаза поглядывая вокруг. На соседней улице появились два светящихся электрических глаза. Пришлось отложить лопату и выключить фонарик, став почти невидимой для водителя. Мотор пробасил мимо, обдав меня коротким крепким и ледяным порывом ветра. Поёжилось. Наконец, пустырь был вскопан и причёсан граблями. От земли шёл лёгкий пар. Он струился в свете фонаря, как дым костра. «С новосельем, ребята!» — поздравила я Туи, устраивая их в удобные ямки по центру клумбы. Вокруг них посеяла не боящиеся заморозков куколь, смолку, дельфиниумы и чернушку. Вот и всё. Миссия завершена. Небо приобрело театрально-фиолетовый оттенок. Рассвет уже забрежил, и воздух наполнился теми туманными образами, из которых ткут утренние сны. Я быстро погрузила в машину нехитрый скарб, садовница-партизанки, и занялась самым простым, но важным делом. Сделала снимки на мобильный телефон и тут же отправила их в Фейсбук, отметив точный адрес украшенной развязки. «Да, я тщеславна». Ещё мне нравится, что мой пример вдохновляет других. В начале «Партизанщины» френды просто наблюдали за мной, как за городской сумасшедшей, которая зачем-то за свой счёт превращает пожухшие проплешины в цветущие островки. А потом многие стали поступать так же. В блоге я не писала больше ни о чём, ни о заказчиках, ни о личной жизни, ни о погоде, ни о политике. Только «Трава-мурава», чтобы всем было понятно. «Я настоящая фанатка, и мало кто в этом городе так любит зелень, как я. Мне хотелось, чтобы, сказав «садовница» или «ландшафтный дизайнер», люди тут же вспоминали именно меня». Забравшись в машину, я открутила шапочку термоса и горьковато-трезвый аромат кофе заполнил салон. Уезжать не торопилась, хотя и знала, что формально «нарушаю закон». С точки зрения муниципальных озеленителей я вторгаюсь на их территорию, разрушаю и уничтожаю городской ландшафт. Но я никогда не трогала хоть сколько-нибудь обихоженные участки земли, даже если их озеленили чудовищно бездарно, как рядом с соседней школой, где на днях в глинистой лужи повтыкали сосновые саженцы, умудрившись при этом отчекрыжить им макушки. Ну да, накосячили ребята, с кем не бывает. Я приезжала только к тем лоскуткам земли, до которых другим не было дела. Видимо, поэтому у меня до сих пор не возникало серьезных проблем с полицией, лишь прогоняли пару раз с уже вскопанных и удобренных газонов. Но мне легко удавалось завершить начатое следующей ночью. Деликатный стук в окно показался громким, как разрыв петарды. Я подпрыгнула от испуга. Горячий кофе хлынул на брюки, обжигая бедра. В салон заглядывал молодой, гладко выбритый мужчина. Он помахал красной корочкой, но я даже не успела прочитать, что в ней написано. «Проследуйте». Кажется, это единственное, что я расслышала из его слов. Впрочем, и без них все было понятно. «Попалось». Я не очень удивилась и совсем не встревожилась. В конце концов, все самое страшное в моей жизни уже случилось прежде, и теперь мне довольно сложно заставить нервничать. К тому же это приключение может стать хитом среди читателей моего блога. Даже классно, что мне помогают создавать миф о себе. Я снисходительно кивнула и повернула ключ зажигания. «Нет, вы поедете на моей машине», — вполне дружелюбно и интеллигентно распорядился представитель закона.